Глава шестая Квартира была уютной и милой, с окнами, выходящими на тихий, слегка запущенный, но прекрасный в своем непоруганном естестве скверик. Его всегда удивляли эти московские безмятежные скверы и дворы, мирно дремлющие на задворках шумных центральных улиц. Они напоминали ему волшебный сад Кэрролла, в котором глупышка Алиса изводила бессмысленными вопросами курящую кальян гусеницу. Примечание. Речь о произведении Алиса в «Стране чудес», написанном Льюисом Кэрроллом. Конец примечания. «В таких скверах должна была быть какая-то своя непостижимая тайна». Магия, оберегающая эти уголки от шума и суеты огромного города, волшебство, останавливающее бег времени и суматоху человеческих будней. Ему казалось, что если бы он смог постичь мудрое умиротворение этих скверов, он бы уподобился бадхисатвам и нашел бы ход, ведущий через арку московского дворика прямо в мифическую Шамбалу. Но тайна не поддавалась — Наверное, он не знал нужных заклинаний или у него не было специального магического артефакта. Что там имелось у Алисы? Ах да, у нее был волшебный эликсир в склянке с надписью «Выпи меня». Склянка была и у него. Она стояла на тумбочке рядом с его постелью, а на этикетке значилось по «Валерианум бромид доктора Вайгерта» антигистаминное, противоэпилептическое, снотворное, успокоительное средство. Но этот эликсир не то что не помогал попасть в страну чудес, он даже не избавлял от бессонницы, хотя и считался лучшим для того средством не только в Москве, но и в Петрограде, Варшаве, Гельсингфорсе, Берлине и Париже. Совершенно бессмысленная микстура. Вообще-то бессонница мучила его редко. Так же редко, как и эти невыносимые головные боли. Они настигали его лишь тогда, когда он начинал вспоминать, вспоминать, вспоминать, вспоминать. Будь она проклята, эта память. Почему медицина научилась ампутировать больные члены, но до сих пор не знает, как избавить человека от гонилой памяти? Что толку глотать микстуру доктора Вайгерта? Если, даже уснув после нее, он все равно не может отогнать наваждение, в котором его мать, страшная, растрепанная, полураздетая, лезет на табурет с веревкой в руках и, перекрикивая испуганный плач пятилетней сестренки, орет на него: Смотри, это все ты, это все из-за тебя! Треклятая микстура лишь мешает проснуться. Но и не спать тоже нельзя. Он где-то читал, что какой-то полоумный англичанин пытался установить рекорд и не спал целых 10 дней, а потом умер. «Интересно, сколько могут не спать батхисатвы Или гусеницы?» «Гусеницам хорошо они засыпают, замотавшись в кокон, а потом просыпаются бабочками. Он видел такое» почти видел в семь лет он поймал огромную гусеницу и поселил ее в банке а на утро вместо жирного зеленого червяка обнаружил в ней моток тонких ниток у него бы и бабочка получилась, но он подумал что кокон должен пить и долил в банку воды кокон протух и так мерзко вонял что его пришлось выкинуть а что будет если он укутается в одеяло словно в кокон может быть проснувшись он обнаружит у себя крылья Пусть не такие изящные и красочные, как у бабочки, пусть даже тусклые и невзрачные, как у моли, но все равно — крылья. Он расправит их и улетит в волшебный московский сквер, а там память, словно старая, утратившая нюх псина, наконец потеряет его след. Он проснулся и резко сел, хватая воздух пересохшим ртом. Сердце тяжело и гулка колотилось где-то совсем не на месте и предательски мешало дышать — Прислушавшись к себе, он уловил мучительное, пульсирующее напряжение в виске, которое, как он знал, переползет потом на бровь и скулу и, медленно просачиваясь внутрь головы, переродится в боль. Нужно было менять квартиру. Менять, хотя она была уютной и милой и выходила окнами в тихий, поросшими ясенями и кленами сквер. Менять, потому что снизу под ним... Жила очаровательная старушка, как нынче говорят, из бывших, седая сохшаяся корга в вязаной кофте и платье с кружевным воротником, обожавшая своего дрянного кота, с которым она говорила на идеальном французском, и столь же страстно и самозабвенно любившая Штрауса, пластинки с вальсами которого она крутила целыми днями. Его мать тоже любила Штрауса. А может быть, наоборот, ненавидела. Так или иначе, но каждый раз, когда мать устраивала истерику и била его чем под руку подвернется, а потом шла вешаться, она всегда заводила граммофон и ставила пластинку Штрауса. Наверное, она думала, что так ее не слышат соседи. Может, они и впрямь ничего не слышали. Но вот он теперь, при звуках Штрауса, неизменно слышал охрипший, срывающийся голос матери и плач маленькой вечно сопливой сестренке. Ни тогда, ни теперь ему не было жалко ни себя, ни мать, ни малолетнюю сестру. Он не знал, как это жалко, но было противно. Так противно, будто бы тот протухший кокон оказался у него на ладони. Противно до тошноты, до нестерпимой головной боли, до бессонницы. Эти мучительные ощущения он называл памятью. Он взглянул на часы. У него было еще целых шесть часов. С избытком, если учитывать тот факт, что убийство ему предстояло совершить в соседнем доме. Снизу послышались сказки Венского леса. «Черт! Нужно найти новую квартиру». Он схватил газету и принялся читать колонку объявлений. Через шесть часов он разделается с делами и непременно отсюда съедет. Руднев не знал наверняка, сколько времени провел в карцере и сколько ему еще предстояло там провести. С того момента, как он окончательно пришел в себя, он стал отсчитывать сутки по кормежкам, и новой ориентиры в этом каменном мешке не было, поскольку не было ни единого окна. Свет пробивался лишь через щели волчка, но этот свет был электрическим и никогда не менял своей интенсивности или оттенка. По правилам тюремной дисциплины, как знал Дмитрий Николаевич, за драку ему полагалось ужесточение режима не менее чем на трое суток, а за применение заточки, по крайней мере, на неделю, это еще в том случае, если пострадавшие от его руки получили несильные увечья. Условия были чудовищные. Холодное, сурое, темное узкое пространство, площадью не более трех квадратных метров, с нужником в полу, намертво вмонтированным металлическим табуретом и нарами, которые стали на длительное время поднимать и фиксировать к стене, как только Руднев смог вставать и самостоятельно забирать пайку с откидной дощечки в двери. Рацион тоже был штрафной. Дважды в день ему приносили лишь кружку воды — имевший привкус ржавчины и маленький кусочек хлеба, без вкусного и клеклого, будто слепленного из глины с примесью рубленной соломы. В третий раз вода заменялась жидкой баландой, сваренной, судя по вкусу и консистенции, из картофельных очистков. И все-таки, несмотря на весь ужас своего теперешнего положения, Дмитрий Николаевич страшился того дня, когда его вернут в общую камеру — Он не сомневался, что по наущению таинственного человека во Френче Иваном нашепчут про его, было былые подвиги, и тогда судьба его ожидает незавидная. Измученный карцером и голодом, он и дня не продержится против уголовной стаи. Впрочем, даже если бы он и сумел за себя постоять, гайменники, словно шакалы, дождались бы, пока он уснет, а это все равно произошло бы рано или поздно, и разделались бы с ним спящим. Единственная его надежда оставалась на то, что кто-нибудь из его друзей сможет выхлопотать ему освобождение. Но надежда эта была призрачной, словно мираж воровийской пустыни пустыне. Вероятность того, что бывшего графа, обвиненного в черт знает каком, но точно в контрреволюционном преступлении, оправдают и выпустят, стремилась к нулю. Тогда как вероятность серьезных неприятностей для тех, кто станет за него хлопотать, была вполне себе значимой. Поэтому, хотя в глубине души Дмитрий Николаевич и надеялся, он молил Бога, чтобы те, кто был ему дорог, смирились и не пошли бы на напрасный и бессмысленный риск, пытаясь вытащить его из застенков. По расчетам Руднева, миновало не менее четырех суток, прежде чем дверь его каземата распахнулась, и из-за нее раздался приказ. Роднев, на выход!» Дмитрий Николаевич Почувствовав внезапную пустоту и отрешенность в душе, плотно запахнул на себе. Редингот и вышел в тюремный коридор. Свет, забранный в решетку лампы, единственный в этом каменном рукаве, показался ему после темноты карцера настолько нестерпимо ярким, что он невольно прикрыл глаза рукой и застонал. «На выход!» — повторил тюремщик и пнул нерасторопного узника в спину. Дмитрий Николаевич подчинился, постепенно привыкая к свету и пространству. Куда его ведут, он не знал, и, как ни странно, было это ему абсолютно безразлично. Рудни восковал тот душевный паралич, который случался с ним всякий раз в минуту полной безысходности. Дмитрия Николаевича провели через залитый пьяным весенним солнцем тюремный двор и ввели в административный корпус. Дежурный, не глядя на Руднева, прошуршал какими-то бумажками, велел ему назвать себя, отметил что-то в толстенном, разлюнованном в журнале и безразлично буркнул. «Можно!» Опомнился Руднев, лишь когда оказался на улице, и ворота Бутырского замка с холодящим кровь лязганием захлопнулись за его спиной. Ничего не слыша и не видя вокруг, не чувствуя под собой ног, он машинально пошел вдоль улицы. «Что же это? Я свободен?» Как-то неестественно медленно дошло наконец до него. И едва это понимание укрепилось в сознании Дмитрия Николаевича, тело его ослабело настолько, что он был вынужден остановиться и привалиться к ближайшей стене. Он более не мог сделать ни шагу, отчетливо понимая, что упадет от малейшего усилия. «Эй, мил человек!» — долетел до него добродушный, окающий на вологодский лад голос. «Ты чего-то? Ослаб, что ли, совсем?» Руднев поднял голову и увидел остановившуюся подле него воду, груженную переложенными соломой ящиками. Телегой правил крепкий деревенского вида мужик с улыбчивым лицом и благодушным взглядом. «Ослаб», — еле слышно подтвердил Дмитрий Николаевич. «А ты не тифозный часом будешь?» «Нет, здоровый я. Просто устал». Мужик, понимающий, подмигнул. «Знам и дело устал. В холодной то всякие умайцы. Видал я вашего брата немало. Уж сколько лет тут уж ним путем проезжаю. Ладно, мил человек, садись, что ли, подвезу? Тебе куда и надо-то?» Бывшего хозяина Причистинского особняка, нетвердой походкой вошедшего в двери флигеля, с трудом можно было узнать. Сутулившийся, похудевший, одетый в грязную, несуразную одежду с чужого плеча, сосунувшимся, посеревшим лицом, заросшим многодневной щетиной и с каким-то невразимым мученическим взглядом, Дмитрий Николаевич потерянно оглядывался по сторонам, будто бы не узнавал своей прихожей. Застывшая на пороге кухни Настасья Варфоломеевна, прикрывая рукой рот и раскачиваясь из стороны в сторону, тихо, но надрывно заголосила. Выскочившая вслед за ней Клавдия заплакала на взрыт, а открывший Рудневу дверь Никифор повалился на колени, обхватил ноги Дмитрия Николаевича и, давясь слезами, запричитал — «Ваше сиятельство! Барин, батюшка, родимый вы наш!» «Будет, будет! Не хороните же, право!» Дмитрий Николаевич слабо улыбнулся и тряхнул слугу за плечо. «Никифор, ну ты что? Поднимись!» Камердинер встал на трясущиеся от волнения ноги и, размазывая по щекам непослушные слезы, строго цыкнул на женщин. «Кончай выть, бабье! Обед барину готовьте!» Все еще всхлипывая и, причитая, Настасья Варфоломеевна с Клавдией скрылись на кухне. «Никифор, ты мне воды согрей», — попросил Руднев, скидывая на пол замызганный рейдингот. «Одежду и белье в печь, и керосин принеси, в шею вытравить». Оставить барина одного в ванной Никифор побоялся, боясь, что барин уснет. «И не приведи, Господь потонет». Покуда он нещадно тер Дмитрия Николаевича распаренной мочалкой, охой-ахой на предмет синяков, щедро покрывавших барское тело и отливавших всеми цветами от багрового до зеленого, он успел поведать, что обитатели флигеля почти отчаялись увидеть Руднева живым. С того дня, как Дмитрия Николаевича, попавшего под подозрение в убийстве, забрали чекисты, Его местонахождение оставалось неизвестным. Напрасно Белецкий и Савушкин обивали пороги, пытаясь выяснить его судьбу. Даже на запрос Трипалова, отправленный на имя самого товарища Дзержинского, не был получен ответ — Бывший граф Руднев-Салтыков-Головкин исчез абсолютно бесследно, что в их мутное и неспокойное время революционного бедлама и беззакония могло означать, что Дмитрий Николаевич, скорее всего, пополнил собой список жертв беспощадного пролетарского террора. Руднев, который по большому счету и сам толком не понимал, что с ним произошло, объяснил лишь, что большую часть времени провел в карцере Бутырского замка. Вспоминать свои злоключения желания у него сейчас не было никакого. Ему просто хотелось наслаждаться безопасностью, заботой, горячей водой и ароматом персидского мыла, вынутого Никифором из бог весть каких загромов для того, чтобы отмыть шевелюру барина от керосиновой вони. Избавленный, наконец, от всякого следа тюремной грязи, выбритый, да лосковой гладкости и одетый во все чистое, Дмитрий Николаевич пребывал в блаженстве, граничащем с эйфорией, Никифор попытался уговорить его лечь в постель, но Руднев заявил, что хочет дождаться Белецкого, который, как выяснилось, ушел с самого раннего утра в надежде попасть на прием к наркому просвещения Луначарскому, чтобы просить помощи в поиске и освобождении работника революционного культпросвета, в прошлом имевшего международную известность и, несомненно, являющегося культурным достоянием молодой Советской Республики. Попросив камердинера принести ему горячего чая и плед, он никак не мог согреться, Дмитрий Николаевич, кутаясь в халат, вышел в гостиную. В этот самый момент в прихожей щелкнул замок, и на пороге появился Белецкий, скорбно поникший даже, что постаревший с их последней встречи. Увидев Руднева, Белецкий на мгновение застыл, а после кинулся к Дмитрию Николаевичу и, не произнося ни слова, стиснул его в объятиях так, что тот буквально не мог вздохнуть — — Задужишь! — прохрипел Дмитрий Николаевич. Стальные тиски слегка ослабли, но не разжались, а плечи Белецкого пару раз судорожно дрогнули. — Белецкий, только ты еще плакать не смей. И без тебя тут ломентации хватило! — взмолился Дмитрий Николаевич, смущенный до глубины души, тронутый столь бурным проявлением радости со стороны друга, обычно хладнокровного и к демонстрации чувств несклонного. Белецкий еще несколько секунд удерживал Руднева в объятиях и, наконец, разжав их, отстранился. — Господи! Да вы как из преисподней вернулись! — ахнул он, осмотрев Дмитрия Николаевича с ног до головы. — Из карцера! — поправил Руднев. — Хотя разница, на мой взгляд, невелика. Тут в гостиной появился Никифор с чаем и пледом, и они на пару с Белецким принялись устраивать Дмитрия Николаевича на диване, кутая и обкладывая его подушками. В обычное время Руднев терпеть не мог суеты вокруг своей персоны, но сейчас избыточная и трепетная забота воспринималась им охотно и с благодарностью. Из кухни выкатилась радостная и деловитая Настасья Варфоломеевна, таща целый поднос невероятно вкусно пахнущей еды. «Вот, барин, откушайте!» — зачистила женщина. «Хлебушек свежий, картошечка на маслице сливочном, кулеш с мясцом куриным белым, молочко томленое». Было просто непостижимо когда Анастасия Варфоломеевна все это успела состряпать и где взяла свежий хлеб, молоко, масло и курицу. Белецкий, однако, кухаркин энтузиазм остудил, заявив, что изголодавшемуся Дмитрию Николаевичу сразу усердствовать с едой никак нельзя и велел оставить для него лишь порцию супа, которую еще и перетер в неприглядную кашицу. Впрочем, Руднев не привередничал, находя, что и перетертый кулеш несравненно вкуснее и сытнее тюремной баланды. «Как вам удалось выйти из тюрьмы?» — спросил Белецкий, когда Дмитрий Николаевич опустошил тарелку. «Я тебя хотел об этом спросить», — удивился Руднев. «Разве меня не твоими молитвами выпустили?» «Молитвами, может, и моими», — не стал возражать Белецкий. Но всякая иная инстанция, кроме Небесной канцелярии, оставалась глухо к моим обращениям. «Так, может, Савушкин добился?» Брови Белецкого строго сошлись у переносицы, как это всегда бывало, когда его воспитанник Митенька Руднев умудрялся вытворить что-нибудь, выходящее из рук вон. «Савушкин добился того, что с вас сняли подозрения в убийстве», — жестко отчеканил Белецкий. «Он на собственные деньги купил у мясников кровь, перепачкал половину костюмно-гримерного депо и доказал, что пятна крови на вашей одежде появились путем переноса». А еще запросил экспертизу у какого-то там бывшего профессора из университета о происхождении этой крови, и тот дал официальное заключение, что она не человеческая, а коровья, с примесью чего-то, что не давало ей свертываться. «В общем, если бы не Савелий Галактионович, ваша опрометчивость и беспечность имели бы для вас катастрофические последствия». «Как вы могли быть столь неосмотрительны, Дмитрий Николаевич? Зачем вы устроили эту глупую слежку? Почему не дали мне знак? В квартиру-то на кой черт сунулись? Можете вы все это объяснить?» Руднев ничего объяснить не мог. И не потому, что не находил оправданий или убедительных обоснований для своих деяний, поставленных ему Белецким в укор, а потому, что упреков друга он даже и не слышал. Дмитрий Николаевич крепко спал, обессиленный пережитым кошмаром и убаюканный покоем Пречистинского дома.